Глава восьмая Вечером, сразу после шести, Софи отрывалась от ноутбука, услышав звонок, а следом за ним рычание Дживса, который вскочил и выбежал из комнаты. Через пару секунд до нее дошло, что кто-то, наверное, звонит в дверь, и она вышла вслед за собакой в вестибюль, с трудом открыла тяжелую дверь и выглянула. На крыльце, разумеется, никого не оказалось, ведь главные ворота были заперты. По-видимому, звонили с площади. Она взяла ключи и пошла посмотреть, кто там. Она уже собиралась открыть калитку, как в голову ей пришла неожиданная мысль. А вдруг это нагрянул, решивший возобновить с ней знакомство Клаудио? Однако, набрав в легкие побольше воздуха, Софи все же отворила калитку и с облегчением увидела перед собой незнакомое лицо. Это был мужчина приятной наружности, темноволосый, с коротко стриженной бородкой и вполне дружелюбным взглядом. «Добрый вечер», — сказала Софи. «Что вам угодно?» «Добрый вечер», — отозвался мужчина. «Меня зовут Дарио Форнеро. Мой кузен Джани сказал, что у вас какие-то проблемы с бассейном». «О, большое вам спасибо, что зашли, но это не столько проблема, сколько вопрос». Она пригласила его войти и рассказала все как есть. И про Дживса, и про воду. А он слушал ее и кивал. Как будто понимая, о чем речь, Джив сткнулся носом ему в руку. И в ответ мужчина погладил его по голове джани говорил мне об этом сказал он тут все в порядке но я бы рекомендовал вам решетку с кемера проложить с кемерным носком она смотрела на него как баран на новые ворота и он это сразу заметил не беспокойтесь это довольно просто я принес с собой пачечку несколько секунд и все будет готово показать как это делается они прошли к бассейну и увидели там Рейчел на которой в этот раз, к счастью, оказались обе половинки купальника. Придерживая Джифса за ошейник, Софи познакомила сестру с Дарио и от нее не укрылось, какими глазами тот пожирал ее сестричку. Сразу стало понятно, что итальянцу очень понравилось то, что он увидел перед собой. Он открыл дверь в подсобное помещение рядом с бассейном, присел, над чем-то там поколдовал, а Рэйчел подмигнул Софи. «Начинаю понимать, Соф, почему это место назвали раем. Еще один мужчина. «Да какой лакомый кусочек!» Ясно было, что итальянец пришелся ей по душе. «Подойдите сюда, пожалуйста, я покажу, как это приладить», — сказал Дарио. Он поманил их к себе рукой, они послушно подошли, и он продемонстрировал, как легко все делается. «Проверяйте каждые одну-две недели. Если увидите на носке много собачьей шерсти, просто снимите его и замените на новый, понятно?» Они закивали, а он снова полез в свою сумку. Раз уж я пришел, проверим заодно уровень кислотности воды. Но, судя по виду и запаху, мне кажется, у вас все отлично. Он достал какой-то маленький приборчик и окунул его в воду. Потом вынул, посмотрел результат и улыбнулся. Лучше не бывает. Менять ничего не нужно. Ваш бассейн в полном порядке. Собаки в нем плавать можно сколько душе угодно, как и вам тоже. Как только Дарью замолчал, Джифс посмотрел на Софи таким взглядом, словно хотел сказать... «Ты же сама это слышала». Она отпустила ошейник. Пес сразу бросился в воду. Она повернулась к Дарио и спросила, сколько они ему должны. Он помотал головой, отмахиваясь от ее предложения. «Нисколько», — сказал Дарио. «Обращайтесь, если что. Всегда рад помочь». «Но тогда хотя бы выпейте с нами бокал вина». Тут же предложила Рэйчел, и Софи решила, что теперь настал ее очередь выступить в роли виночерпия. «У нас есть красное, белое, шампанское. Выбирайте, Дарю. «Бокал красного было бы очень неплохо, если вас не затруднит». София оставила эту парочку наедине, а сама отправилась на кухню, размышляя о том, что Дарьо оказался мужчиной столь же умелым и расторопным, а также щедрым, как и его кузен, недавно вернувший ей машину. Мотор, который теперь работал ровно и тихо, как новенький, причем взял с нее самую малость. Вспомнив, о чем ей говорил Рэйчел, Она нашла в холодильнике несколько бутылок красного без этикеток, взяла одну, прихватила также три бокала и баночку пикантных и очень вкусных местных черных оливок в таджаске. Дарио сидел на краешке шезлонга, смотрел на Рейчел, и, казалось, глаз не мог от нее оторвать. Софи поставила под нос, разлила вино по бокалам. И только потом тактично села немного поодаль от этих двух голубков — Дарье удалось-таки наконец оторвать глаза от фигуры ее сестры. Он скользнул мимолетным взглядом в сторону Софии и поднял бокал. За ваше здоровье. И большое спасибо, сказал он. Это вам спасибо, Дарю. Живо отозвалась Рейчел, протянула бокал и чокнула с ним. Чин, чин София собиралась сразу выпить свое вино и оставить сестру наедине с этим красивым итальянцем, если Рэйч этого хотел, конечно. Она сделала большой глоток и не могла не согласиться, что красное вино Беппи, изготовленное им из местного винограда, действительно превосходно. «А как долго, милая дама, вы собираетесь здесь пробыть?» — спросил Дарью, учтиво, сделав вид, что обращается к ним обеим, хотя сам пожирал глазами только одну Рэйчел, которая, похоже, ничуть не была против. Возможность объяснять, что они пробудут здесь до конца сентября, Софи предоставила Рэйчел. Она уже допила вино встала еще раз поблагодарила Дарью и извинилась, собираясь уйти. При этом Рэйчел ей снова подмигнула. Дживс был все еще мокрый, и Софи решила прогуляться с ним по саду, чтобы он сначала высох, а уж потом заходил в дом. Они дошли до конца виноградника, она присела на удачно подвернувшуюся скамейку и сквозь изгородь стала любоваться видом на винограднике и оливковой рощи, тянущаяся почти до самого городка Санта-Рита. Даже с такого расстояния было видно, что на променаде полно народу. Не было никакого сомнения в том, что через несколько недель, когда начнется август, главный месяц отпусков и отдыха, там станет еще более людным. Зато здесь было тихо. Парадиза вполне оправдывал свое название, словно подчеркивая эту мысль, порхая, мимо пролетала оранжевая с черным узором бабочка величиной с ее ладонь, и села на голову Дживса. Он лежал, растянувшись на пыльной земле и закрыв глаза, Дышал с таким видом, словно только что пробежал марафонскую дистанцию блаженном неведении о своей мимолетной гости. Бабочка просидела на его голове всего несколько секунд, поднимая и опуская освещенные солнечными лучами крылышки, а потом, видимо, решила поискать более подходящее место, где можно было бы отдохнуть и снова упорхнула. А Софи принялась размышлять о своей будущей книге, и в голове у нее уже начало складываться некое подобие сюжета — Место действия. Что может быть лучше средневекового замка, где они с сестрой сейчас находятся? Время действия. Средневековье. Очаровательная эпоха, тем более напомнила она себе, что у нее есть дополнительный бонус. Специалист по истории средних веков, который живет неподалеку, и без сомнения сможет помочь ей разобраться с фактами. Что ели и пили люди семь столетий назад? В какой одежде ходили? Держали ли лабрадоров? Чем занимались, когда не было телевизоров? Действительно ли у них были особые пояса верности и целомудрия? Она понимала, что ей придется проводить немало времени с Дэном, чтобы добраться до самой сути всех этих вопросов и проблем. И мысль о том, что она будет видеться с ним чаще, казалась ей весьма привлекательной. Особенно еще и потому, что Рэйчел, похоже, нашла себе ухажера в виде красавчика-итальянца, специалиста по бассейнам. Конечно, без ответа пока оставался вопрос, как быть с Крисом, но у нее есть еще время об этом подумать, ведь в гости он приедет только недельки через две. Что касается сюжета книги, то это должна быть история двух сестер, пусть они будут графинями, или там герцогинями, а то даже и принцессами. В список вопросов к Дэну надо обязательно вставить и все, что касается аристократических титулов, которые живут в этом замке. Отец девушек отправился в крестовый поход. «Скажи-ка мне, Дэн, а когда у нас были крестовые походы?» А с ними осталась мачеха, существо, не сказать, чтобы очень к ним ласковое. Сестры должны быть окружены воздыхателями, которые соперничают между собой. В романе будет много душевных терзаний, ревности, а также немного эротики, но совсем чуть-чуть, намеками. Будет бал маскарад, пиры и застолья, дикие скачки на лошадях горах когда сестры спасаются от нападения сарацинских пиратов. Она сидела, отдавшись на волю фантазии, а когда пришло время вставать и возвращаться домой, ядро всей этой истории уже начало обретать некие очертания. Вернувшись в замок и не обнаружив никаких признаков того, что Рэйчел находится дома, Софи приготовила салат с горганзолой, грецкими орехами, кусочками шампиньонов и аппетитно пахнущей альпийской ветчиной. Дополнив трапезу бокалом красного вина из холодильника, она включила стоящий в углу телевизора и стала смотреть новости. А покончив с едой, только принялась кормить Живса, как вдруг дверь со двора на кухне открылась, и перед ней появилась Рейчел. Живс и ухом не повел, обед для него был гораздо важнее, но хвост все же заработал немного более энергично. «Привет, Сов, прости, что опоздал на обед». «Ничего страшного, салата осталось еще много». «Ну как, твой гость уже ушел?» Рэйчел снова ей подмигнула. «На сегодня — да». «А на завтра?» «А на завтра он пригласил меня на обед. А еще через пару дней, когда он сможет вырваться, покатает меня на своей яхте». «Опять яхта? А ты забыла, что случилось в последний раз, когда ты каталась на яхте? Она пошла ко дну». «Вообще-то она не пошла ко дну, как Титаник. Просто, когда мы стояли в бухте, взяла и развалилась. Когда легли спать, все было в порядке. На утро проснулись» а в каюте уже на целый фут воды, и уровень все поднимается. В конце из воды торчала одна мачта. «Смотри, будь осторожна». «Есть старшая сестра». Несмотря на предостережение Софи, Рэйчел так и лучилась радостью. «А если ты притащишь его домой, не забудь, что наши комнаты рядом. Не хватало еще нам с Дживсом ваших криков. Его инфаркт хватит». «Есть старшая сестра». Продолжая улыбаться, Рэйчел налила себе вина и села. «Ну, нет уж», — продолжала она. «Сразу прыгать Дарью на шею у меня нет никакого желания. Сначала надо получше узнать его. Он вроде как ничего себе приятный мужчина, почему бы и нет, но ты не волнуйся, ни его, ни кого-то другого я приводить сюда не стану». Она немного поерзала на стуле. «Ну, а вы с Дэном, когда собираетесь на свою прогулку к часовне?» «Я ждала ему свой телефон. Подожду звонка. если через несколько дней не позвонит, сама позвоню. Торопиться не буду, а то подумает, что я по нему сохну». «Да почему? Если он тебе нравится». «А ведь он тебе нравится. Наберись смелости, сама сделай первый шаг. К тому же речь идет о походе к древним развалинам, а не о том, что ты хочешь затащить его к себе в постель». «Да, конечно, но надо же и о Крессе подумать, за кого ты меня принимаешь. Я не какая-нибудь роковая обольстительница» жонглирующая поклонниками и разбивающая сердца. Она чуть было не добавила, чем ты занималась когда-то, но вовремя удержалась. «Посмотри на это дело трезво и просто прощупай почву. А вдруг Дэн заявит, что он женат и у него пятеро детей? Не мешало бы это выяснить, пока дело не зашло слишком далеко. Да и в конце концов, ты же понятия не имеешь о чувствах самого Криса. Погуляй с Дэном, разузнай про него все как следует». Сунь Цзи сказал, что порой лишь крупица необходимых сведений — Стоит больше тысячи воинов. Софи прямо рот открыла. Надо же! Ее сестра цитирует легендарного автора искусства войны. Впрочем, лично ей от этого толку было мало. Последние двенадцать месяцев удача обходила ее стороной, и, скорее всего, будет так, что оба мужчины окажутся ей не по зубам. Тем не менее, Рэйчел права. Об этом красивом американце не помешало бы узнать побольше.